Глава 15. Анье. «Милочка, а нельзя ли сделать лицо попроще?» — попросила модистка, стараясь быть вежливой. Я смотрела на своё отражение в ростовом зеркале. Ко мне приложили два отреза ткани — канареечно-жёлтый и васильково-голубой. Женщина никак не могла определиться с цветовой гаммой для моего гардероба. «Гардероба!» На кой мрак мне гардероб на несколько дней в замке? Высказывать всё это модистке, ухоженной женщине слегка за сорок, с внимательным взглядом и придирчивым вкусом, я не стала. Но скрыть эмоции не вышло, и они явственно отражались на моём лице. Ваш настрой совершенно сбивает с толку. С таким выражением лица жёлтый превращается в лимонный, потому что вы выглядите так, будто вас заставили съесть их целый килограмм. Да, лучше бы я съела ящик лимонов, чем вот это всё. Тонны кружева, атласа и шёлка, ленты, тесёмки, вышивка. не этого добра и даром не надо. Бессмысленная трата моего времени и материи на никому не нужные наряды. — Не понимаю, чем вы недовольны? — продолжила возмущаться моим поведением Мадистка, любая на вашем месте до потолка бы прыгала от радости и пользовалась добротой его темнейшества. Я не собиралась ничем пользоваться. Если бы меня волновали наряды, светские приемы и балы, я бы здесь вовсе не оказалась. «Я потерплю ради зефирки», — сказала я себе мысленно и выдавила вежливую улыбку. «Возьмите холодный голубой. Он хорошо оттеняет мою кожу». «И подходит глазам», — предложила я Тей Элинор. Женщина вздёрнула идеально очерченную бровь и взяла другой отрез ткани. Этот цвет смотрелся намного лучше. Я знала, что мне идёт. Не впервые мне приходилось терпеть подобные экзекуции. «Пожалуйста, давайте закончим поскорее», — попросила, заметив, что модистку устроил выбор тканей. «Как скажете, но мне бы ещё замерить вашу талию без корсажа». «Не надо!» — перебила я её, выставила вперёд руку и преградила путь к крючкам на моём белье. Тей Элинор снова окинула меня взглядом полным недовольства и удивления. «Да, сложной и странной клиенткой ей попалась, кто же спорит? Я сама это сделаю», — сообщила ей, перехватила измерительную ленту и отправилась за ширму, на ходу придумывая отговорку для такого странного поведения. «Не терплю, когда на меня кто-то смотрит» спряталась за ширмой и быстро избавилась от корсажа. Вздохнула полной грудью и шумно выдохнула, опуская взгляд вниз. Вдоль живота шла вязь серебристых линий замысловатого рисунка. Львиная доля сил уходила на его поддержание. Если бы не это, подпитка зефирки меня бы так не истощала. Но выбора у меня не было, и я не собиралась себя жалеть. Быстро сняв необходимые мерки, вернула корсаж на место. Записывая мои параметры, Тей Эленор что-то бормотала и закусывала карандаш. Подняла на меня прищуренный взгляд и, хмыкнув своим мыслям, улыбнулась. «У его темнейшества отличный вкус! Вы, милочка-конфетка, в плохой обёртке!» сообщила она важно, словно делала для меня открытие. Но ну, не волнуйтесь!» Я сошью для вас такие наряды, что ни у кого не возникнет сомнения. Ваше место вы занимаете по праву». По какому такому праву, я не стала уточнять. И оптимизма Тей Эленор, которая собиралась меня впечатлять нарядами, я не разделяла. «Не люблю я нарядные платья. С детства. С этим уже ничего не сделать». За дверью моей спальни послышал сорок от зефирки. Дракончик настойчиво поскрёб дверь, прося немедленно выпустить. Я не стала его томить. Он и так долго ждал, когда мы закончим. «О, какая хорошенькая зверюшка!» — умилилась Тей Эленор. «Дракончик», — поправила я, «всё-таки эти существа отличаются от обычных животных. Мой питомец». «Очень милый! Вы так органично смотритесь с ним!» — умилилась женщина, начав собираться. Я с облегчением выдохнула и села на диван, забирая дракончика к себе на колени. Малыш ластился, напрашиваясь на ласку, и выглядел голодным. «Надо позвать слугу. Пусть распорядится насчёт еды для малыша». Время обеда давно наступило, но не успела я посадить дракончика рядом с собой и кого-то позвать, как в дверь тихо, но весьма настойчиво постучали. «Войдите», — ответила с сомнением. Может, его темнейшество сам распорядился насчет нашего обеда. Но вряд ли бы стал стучать, чтобы попасть в мою гостиную. В нашей договоренности речь шла только о спальне. Видимо, кто-то из слуг. Пора обедать. К тому же Торопышка спал в одной из смежных комнат. Тоже скоро проснется голодный. Но, увы, это были не слуги. В комнату вплыла девушка. Пышное платье ядовито-зеленого цвета било по глазам зато хорошо подчеркивала зеленые глаза незнакомой Тей. Рыжие локоны, завитые щипцами, собраны в высокую сложную прическу. На лице явно присутствовал макияж, но так, что только подчеркивал правильные черты лица. Она окинула комнату внимательным взглядом подведенных глаз и принялась расхаживать по гостиной, постукивая веером по ладони, а локтем прижимая, к туго затянутой в корсет талии коробку, перевязанную красной лентой. На это появление модистка открыла рот, явно собираясь что-то сказать, но под взглядом девушки стушевалась и засобиралась быстрее, явно решив, что лучше не вмешиваться. Будь на моем месте кто-то другой заинтересовался бы, зачем девушка пожаловала и что за презент принесла. Но я не горела желанием налаживать во дворце связи. Да и не нравилось мне, как по-хозяйски осматривает гостиную эта барышня. Цепкий взгляд остановился на мне и зефирки. Девушка растянула алые губы в улыбке. «Какой милый дракончик!» воскликнула она и решительным шагом направилась к нам. «Нельзя так резко с драконами!» Я машинально накрыла ладонями малыша, защищая но он, как оказалось, в этом не нуждался. Зефирка хищно оскалил пасть с пока ещё не очень большими, но уже острыми зубками и утробно зарычал. Девушка отшатнулась, но не сильно испугалась. «Ох, драконы такие нервные! Мой дядя тоже увлекается ими!» «А вы, простите...» «Тэй Шайлин!» Деловито представилась девушка, гордо выпрямляя спину и вскидывая подбородок. «Фаворитка — его темнейшество!» «Бывшая фаворитка!» — тихо добавила Тей элинор собирая свои вещи очень торопливо. Но мы обе её услышали. Я усмехнулась, поняв, что тут вообще происходит, а Тей Шаллин недовольно надула губы. И пока модистка не ушла, диалог не продолжила. «Да». «С Ксандерианом у нас всё в прошлом», — не стала отрицать Таиша да Элин. «Но я ни о чём не жалею». Девушка мечтательно закатила глаза и захлопала ресницами, словно вспоминала все прекрасные моменты, проведённые с тёмным властелином. «И обязательно предаваться воспоминаниям при мне. Я, конечно, фаворитка липовая, но почему-то всё равно стало неприятно». Одно утешало. Тэй Шайлин в этих покоях никогда не жила и поглядывала вокруг с нескрываемым интересом. «В общем, я пришла предложить свою дружбу и пожелать хорошо устроиться на новом месте». Протянула мне яркую коробку. Внутри оказались шоколадные конфеты, все разные, очень красивой и сложной формы. От сладостей приторно пахло ванилью, чем-то терпким, алкогольным, с примесью трав, наверное, ликерами. Попробовать я не торопилась. Что-то подсказывало, вовсе это не знак дружбы, а скорее попытка устранить соперницу. Плавали, знаем. Но я не стала показывать своей просвещенности в дворцовых интригах. Натянуто улыбнулась и поблагодарила. Конфеты отложила на столик. «Я распоряжусь подать чай», — предупредила, направляясь к артефакту связи для вызова слуг. Села обратно на диван и похлопала на место рядом с собой, приглашая сесть рядом Тайшайлин. «Отведаем ваши конфеты. Наверняка они очень вкусные. А вы расскажете мне, как живут во дворце. Для меня, простой Ней, здесь всё в диковинку». «О, вот эта конфетка!» форме цветка самая красивая. Оставлю ее для вас. Ну же, присаживайтесь. Мне так хочется с кем-нибудь здесь подружиться, узнать что-то о его темнейшестве, что он любит, есть, пить, предпочитает постели». От собственного приторно-ласкового голоса затошнило, а от выдавленной улыбки чуть не свело челюсть. Таиша захлопала глазами, и попятилась к двери вместо того, чтобы воспользоваться любезным приглашением. «Спасибо, конечно, но лучше в другой раз», — заторопилась к выходу. Похоже, не ожидала от меня такой бурной реакции. Думала, буду открыто воевать? Не дождутся. Меня, конечно, место в постели тёмного властелина интересует в последнюю очередь. «Да что это я? Она меня вообще не интересует». Но становиться жертвой коварных дамочек интриганок я не собиралась. Выпродив в гостью, я вздохнула с облегчением. Никакие конфеты я есть не собиралась. Больше, чем уверена, это может быть опасно для жизни. Надо будет потом проверить, что именно не так с конфетами. Но пока мне было не до этого. Слуги пришли по моему вызову, и я попросила подать обед для себя и двух дракончиков. Торопышка тоже выспался, и я впустила его, услышав, как он скребет дверь и жалобно постанывает Открыла и ужаснулась. И как его темнейшество ночевало в этих покоях? Или он спал в другом месте? Все было усыпано пухом. Разорванная ткань послужила дракончику материалом для гнезда. Дала новое распоряжение слугам. — Так, торопышка, — строго позвала я. «Нас ждёт серьёзный разговор». Дракончик вопросительно посмотрел на меня широко распахнутыми глазами. Остаток дня я провела с драконами. Торопышка нуждался в приручении и обучении хорошим манерам. Сердиться на него было глупо. Он просто ещё не знал, что можно делать, а что нет, и руководствовался только инстинктами. До самого вечера я пыталась научить дракончиков чему-то полезному. Ксандриан появился только после ужина. «Я ненадолго». С порога предупредил он. «Есть ещё несколько важных дел на сегодня. Как чувствуют себя дракона? Я кратко рассказала про встречу с модисткой и не упустила возможности напомнить, что это бессмысленное дело — шить мне платья, которые я всё равно не успею поносить. Про бывшую фаворитку не стала рассказывать, сама с ней разберусь. Порадовала властелина, сообщив, что погрома в его спальне больше не будет, а учиненный диким беспорядок слуги уже успели убрать. За день мне удалось приучить спать тропышку на полу. Пришлось, правда, задействовать несколько подушек, чтобы устроить ему постельку. Но эта новость пришла с тёмному по душе. Он устало растёр шею и попробовал потянуть мышцы. «А это откуда здесь?» Тёмный уставился на открытую коробку конфет, и, кажется, у него задёргался глаз. «А это...» — торопливо думала, что всё же сказать. Но Тёмный меня опередил. Ты и Шайлин была здесь». «Да, была». Вынуждена была признать. «Не волнуйтесь, я подтвердила вашу легенду. Подыграла. Как смогла. Но Тёмный особо не слушал меня. Смотрел, не моргая на конфеты» потом всё-таки заинтересовал мной. «Тут не хватает трёх конфет. Скажите, что вы их не ели, ней анья ней анья Встревоженный тёмный властелин, однако, тревожил. Мужчина схватил меня за плечи и приблизил к себе, внимательно всмотрелся в мои глаза. «Чувствуете странное желание? Раздеться, наброситься на меня? Хотя нет, в вашем случае должно быть что-то другое». «Ваше темнейшество!» — с опаской произнесла я, отстраняясь от мужчины. Вопросы у него странные. Неужели он всерьёз думает, что я такая легковерная дура? Даже обидно. «Мне хватило ума не есть эти конфеты!» «Тогда у кого не хватило?» Мы одновременно обернулись к мирно спящему зефирке, свернувшемуся в клубок на диване. В этот момент из комнаты властелина донеслось протяжное. Я первая бросилась в комнату. Если торопышка съел те конфеты, ему, может быть, сейчас тяжко. Кто знает, какая там отрава? Или зелье, судя по вопросам его темнейшества. Похоже, он подозревал Тей шайлин именно в их приготовлении. Устойчивость драконов к ядам разная, но, как правило, выше, чем у людей. Если там было зелье, то оно не сработает. Такую магию они тоже поглощают как лакомство. Видимо, это и привлекло торопышку. Но реакция на некоторые ингредиенты может быть непредсказуемой. Дракон лежал в гнезде, раскинув крылья в стороны. Мордочка скривилась в болезненной гримасе. Очень жалко малыша. Но жалостью ему не помочь. «У вас есть снадобье от отравления?» Опустилась рядом с дракончиком и погладила бедолагу. Он скулил и дёргал лапками. Кажется, у него болел живот. «Надо было сразу избавиться от этой женщины», — пробормотал тёмный, оставляя нас. Я думала, он вызовет слуг, но хлопнула одна дверь, вторая. К Сандериано не было минут пять. Вернулся он с бутыльком необходимого снадобья. «В последних покоях на этаже живёт мой лекарь», — пояснил он, передавая мне лекарства. «Давай, малыш, пей». Неохотно, но дракончик послушался. Лекарство подействовало не сразу, но я не отходила от торопышки, а тёмный властелин от меня. Зефирка проснулся и подглядывал за нами в приоткрытую дверь, нетерпеливо топтался и требовал внимания. «Ладно, я так понимаю, всё обойдётся?» Его темнейшество нацелился к выходу, то и дело поглядывая на часы. «Да». «Вы можете не волноваться и продолжить заниматься делами», — успокоила я его. «Я вернусь примерно через час», — пообещал мужчина и ушёл. «Нужно поприсутствовать на одном важном мероприятии». «Можете быть уверены, я справлюсь одна». Тёмный властелин явно не хотел уходить, но снова взглянул на часы, нахмурившись. А я, наконец, обратила внимание, как парадно он сегодня одет. Строгий чёрный камзол с воротничком-стойкой украшала огненная вышивка. Языки пламени складывались в красивые вензеля. А может, он всегда так одевается во дворце? Об этом я не знала и спрашивать не собиралась. Мужчина ушёл, и я осталась одна со страдающим драконом. Но зря я была так в себе уверена. Я совсем не учла, насколько зефирка подрос не только в теле, но и умственно не сразу я придала значение странному поведению дракончика. Он не подходил близко к захворавшему товарищу, но всё время пытался меня отвлечь. То подушку закинет в комнату, то поскребёт о дверной косяк или просто жалобно захнычет из дальней комнаты. Словно его там убивают. «Зефирка!» — строго окликнула я, не выдержав. «Тёмного не было уже чуть больше часа». А торопышка вылокал почти всё лекарство, но массаж животика помогал ему лучше. Надеюсь, это единственный побочный эффект от конфет. Розовая наглота не желала меня слушать. Пришлось оторваться от пострадавшего. Я вышла в гостиную, смежную с моей, и услышала очередной вопль зеферки. Такой страдальческий, что сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Бросилась к нему обнаружила дракончика на полу в обнимку с почти пустевшей коробкой злополучных конфет. Голова безвольно повисла, язык выпал из пасти, дракончик жадно хватал воздух, а крылья разметались по полу. Вряд ли он умирал, но уверенно теперь нуждался в помощи. Вот же маленький хулиган. Так хотел к себе внимания, что налопался тех же конфет и теперь страдает. Снадобья от отравления, увы, закончилась, а тёмного властелина так и не было. «Ладно, позову слуг. С другой стороны, ни к чему терять столько драгоценного времени. Покои лекаря на этом же этаже, кажется, в конце коридора. Потерпи, малыш, я скоро принесу лекарство, и тебе станет значительно легче». С опаской выскользнула в коридор. «Не такой он и большой. Не заблудиться» крадясь словно воришка, пошла в нужную сторону. Но у широкой лестницы остановилась. Сердце буквально выпрыгнуло из груди, когда я заметила большую группу людей во главе с его темнейшеством. Мужчины и женщины в светлых, дорогих одеждах выделялись на фоне тёмных. Высокородные Теи предпочитали наряды намного ярче, а Тейры, как и властелин Ксандриан, тёмные, почти чёрные одежды. Так, Аня. Вдох, выдох. Но ноги не слушались. Сдвинуться с места не получалось. Глупая паника охватила всё тело. Пока никто не заметил меня, кроме тёмного властелина. Его взгляд я буквально кожей ощутила на себе, отчего ещё сильнее приросла к полу. Так, меня никто не заметил из светлых. А значит... А значит, нужно взять себя в руки и бежать. Бежать!